20. Баласундарам. Если твое желание серьезно исходит от самого сердца, оно обязательно сбудется. На своем жизненном пути я нередко убеждался в этом. Служение неимущим было моим сокровенным желанием, и оно неизменно приводило меня к бедным, помогало стать как бы одним из них, чтобы глубже понять их. Хотя среди членов Индийского конгресса Наталья были и индийцы, рожденные в к о л о н и и индийцы-клерки, Все же рабочие, зарабатывающие на жизнь неквалифицированным трудом и законтрактованные рабочие, оставались за его рамками. Конгресс еще не стал организацией, представляющей их интересы. Они попросту не могли позволить себе платить взносы и становиться членами Конгресса. А ведь только став для них защитой и опорой, Конгресс мог обратить их в своих сторонников. Возможность представилась неожиданно, когда ни не Конгресс в целом, ни я сам не были к ней готовы. Я тогда проработал едва ли. Два или три месяца, а Конгресс еще мог считаться новорожденной организацией, когда ко мне пришел Томил с двумя выбитыми передними зубами и о к р о в а в л е н н ы м ртом, одетый в лохмоть и сжимающий в руке головной убор. Он дрожал всем телом и плакал. Его жестоко избил хозяин. Подробности о нем я узнал от своего помощника, тоже Томила по происхождению. Бала Сундарам, так звали моего гостя, работал по контракту у одного хорошо известного европейца, жителя Дурбана. Рассердившись, хозяин потерял контроль над собой и зверски избил своего рабочего, лишив пары зубов. Я отправил моего гостя к врачу. В те годы докторами были только белые люди. Мне требовалось письменное заключение о характере повреждений, полученных Баласундарамом. Получив заключение, я отвел Баласундарама прямиком к судье и приложил к документу письменные показания пострадавшего. Ознакомившись с ними… Мировой судья настолько возмутился, что сразу же распорядился прислать нанимателю повестку в суд. Однако в мои планы совсем не входило наказание жестокого хозяина. Я всего лишь хотел, чтобы Баласандарама освободили от всяких обязательств перед ним. Закон о законтрактованных рабочих был мне уже хорошо знаком. Если обыкновенный слуга покидал свою службу без предупреждения, хозяин имел право предъявить иск через гражданский суд. Но ситуация законтрактованным рабочим была совсем иной. При таких же обстоятельствах он п р е д с т а в а л перед уголовным судом и обычно приговаривался к тюремному заключению. Именно поэтому сэр Уильям Хантер назвал систему найма по контракту рабством. Как и раб, законтрактованный рабочий становился собственностью своего хозяина. Для освобождения б а л а с у н д а р а м а существовали только две возможности. Либо протектор по делам законтрактованных рабочих аннулировал существующий контракт и переводил Баласундарама на отработку к другому нанимателю. Либо его прежний хозяин сам соглашался расторгнуть контракт и освободить своего работника. Я встретился с хозяином Баласундарама и сказал ему, «Я не хочу подавать на вас суд и добиваться заслуженного наказания. Думаю, вы понимаете, насколько жестоко поступили. Но я буду полностью удовлетворен, если вы передадите его контракт кому-либо другому». Он с готовностью согласился на мое предложение. Затем я обратился к протектору. Тот одобрил мою идею при условии, что я сам найду для своего протеже нового нанимателя. Я взялся за поиски другого хозяина. Он мог быть только европейцем, поскольку ни один индиец не имел права нанимать законтрактованных рабочих. В то время я знал мало европейцев, но встретился с одним из них, и он оказал нелюбесность, согласившись принять Баласундарама к себе. Я от всего сердца поблагодарил его за доброту. Судья признал виновным бывшего хозяина б ы л а с у н д а р а м а и отметил, что тот должен передать контракт другому нанимателю. Дело б ы л о с у н д а р а м а стало широко известным среди законтрактованных рабочих, и за мной закрепилась репутация их друга. Я искренне радовался новой дружбе. В мою контору стремилось множество обиженных рабочих, и я получил прекрасную возможность узнать все об их радостях и печалях. Эхо, дело б ы л о с у н д е р а м а докатилось до далекого Мадраса. Рабочие из самых отдаленных уголков этой провинции, приехавшие в Наталь по контракту, узнали в о всех обстоятельствах случившегося от собратьев. По существу, дело не выделялось из ряда подобных, но сам факт того, что в Наталь был кто-то, готовый отстаивать интересы законтрактованных рабочих и публично выступать от их имени, стал для этих людей приятным сюрпризом и ободрил их. Как я уже упомянул, Входя в мою контору, Баласундарам держал свой головной убор в руках. И эта деталь в очередной раз напомнила мне о том, как унизительно наше положение. Ранее я рассказывал о с л у ч а и когда меня самого заставили снять тюрбан. Законтрактованные рабочие и вообще любые индийцы были обязаны снимать головные уборы, встречая европейца. И не имеет значения, о каком головном уборе идет речь, о фуражке, тюрбане или же простом шарфе, обмотанном вокруг головы. Ты мог приветствовать европейца самым почтительным образом, обеими руками. Этого было недостаточно. И Бала Сандарам решил, что должен соблюдать это правило при встрече со мной. Подобный инцидент произошел впервые в моей практике. Я сам почувствовал себя униженным и просил его вновь покрыть голову шарфом. Он сделал это не без некоторого колебания, но я все же увидел радость на его лице. Для меня н а всегда осталась тайной, как могут люди, Находить удовольствие в унижении собратьев. 21. Налог в три фунта. Дело Бала Сандерама сблизило меня законтрактованными индийскими рабочими, но обратить самое пристальное внимание на условиях жизни меня заставила развернувшаяся новая компания. Для таких рабочих собирались установить особенно тяжелый налог. В том же 1894 году правительство Наталья решило ежегодно взимать законтрактованных индийских рабочих Налог в размере 25 фунтов. Это предложение несказанно изумило и возмутило меня. Я посоветовался с членами Конгресса, и мы решили немедленно начать сопротивляться нововведениям. Но сначала мне следует кратко пояснить, каким образом возникла сама идея этого налога. Приблизительно в 1860 году европейцы Наталья обнаружили, насколько прибыльным может быть возделывание сахарного тростника, но… сразу же столкнулись с проблемой нехватки рабочей силы. Без привлечения работников из других стран выращивание тростника и производство сахара становились невозможными, поскольку зулусы, Наталя, ь не годились для такой работы. Тогда правительство Наталя вступило в переговоры с правительством Индии и добилось разрешения нанимать индийцев. Рекруты должны были трудиться в н а т а л и пять лет по подписанному контракту, а по истечении этого срока Им разрешалось остаться в Натали и приобрести в собственность земельный участок. Подобная приманка была прежде всего на руку европейцам Натали, ведь они рассчитывали поднять сельское хозяйство за счет работников, срок контракта которых уже истек. Однако индейцы добились в Южной Африке гораздо большего, чем от них ожидали. Они начали выращивать б о г а т ы й у р о ж а й овощей и фруктов, привезли с собой индийские культуры и сумели возделывать местные гораздо дешевле. Они завезли манго. Причем их деятельность скоро перестала ограничиваться лишь сельским хозяйством. Они занялись торговлей, стали покупать з е м е л ь н участки для строительства, а многие рабочие превратились в землевладельцев и построили свои дома. За ними последовали индийские купцы и активно включились в торговлю в Южной Африке. Первым среди них был на непокойный шед Абубакар Амот, который за короткое время сумел стать хозяином крупной торговой империи. Белые торговцы встревожились. Приветствуя прибытие индийской рабочей силы, они не представляли, насколько предприимчивыми окажутся прибывшие. Индийцев еще можно было терпеть в роли независимых землевладельцев, но конкуренцию в торговле следовало пресечь любыми способами. Так были п а с е я н ы семена враждебности по отношению к индийцам. Усилению неприязни способствовали многие другие факторы. Наш совершенно иной образ жизни, неприхотливость, удовлетворенность даже небольшой прибылью, пренебрежение правилами личной гигиены и санитарии, скупость, когда речь заходит о поддержании своих участков в чистоте и порядке, все это в сочетании с разницей в религиях лишь подливало масло в огонь вражды. В законодательной сфере эта вражда вылилась в законопроекты о праве голоса и о налогообложении для законтрактованных индийских рабочих. Но ведь были и другие попытки вставлять индийцам палки в колеса. Для начала было предложено принудительно возвращать индийских рабочих в Индию так, чтобы срок действия контрактов истекал уже после их приезда на родину. Но правительство Индии не пошло бы на такой шаг. Тогда предложили следующее. Первое. Законтрактованный рабочий должен вернуться в Индию по истечении срока контракта. Или же… Второе. Он должен подписывать новый контракт каждые два года, получая прибавку при его возобновлении. Или же… Третье. Если рабочий отказывается вернуться в Индию или возобновить контракт, с него взимается налог в размере 25 фунтов. Чтобы добиться поддержки этих предложений индийским п р а в и т е л ь с т в о м в Индию была направлена делегация в составе сэра Гэдри Бинса и мистера м е й с о н а Вице-королем Индии тогда был лорд Эльджин. Он не одобрил налог в 25 фунтов, но согласился на подушный налог в размере 3. В тот момент я подумал, что вице-король допустил серьезную ошибку. Я уверен в этом и сейчас. Соглашаясь на подушный налог, он совершенно не подумал об интересах Индии. В его обязанности не входила поддержка европейцев из Наталя. В течение трех или четырех лет законтрактованный рабочий, имеющий жену, сына старше 16 лет и дочь старше 13, должен был платить 12 фунтов в год с четырех человек. А ведь его месячный доход никогда не превышал 14 шиллингов, Такой налог был проявлением величайшей несправедливости. Ничего подобного ему не было во всем мире. Мы начали активную кампанию против введения этого налога. Если бы индийский конгресс Наталья промолчал, вице-король, не исключено, одобрил бы и налог в 25 фунтов. Снижение налога до 3 фунтов стало, как мне кажется, возможным исключительно благодаря кампании Конгресса. х о т я могу и заблуждаться. Возможно, индийское правительство сразу же отказалось от налогов 25 фунтов и снизило его до трех, не принимая во внимание действия Конгресса. В любом случае, британские власти Индии не справились со своей миссией. Как человек, которому поручили заботиться о благосостоянии Индии, вице-король попросту не имел права соглашаться на столь зверский налог. Разумеется, Конгресс не мог читать большим достижением снижение налога с 25 до 3 фунтов. мы глубоко сожалели, что не смогли до конца отстоять интересы законтрактованных индийских рабочих. Конгресс решил не сдаваться и продолжать бороться за отмену налога, но потребовалось целых 20 лет, прежде чем желаемого удалось добиться. А когда закон был наконец отменен, это стала победой индийских рабочих не только в Натали, но и во всей Южной Африке. Измена на непокойном у м и с т р у г а к х а л и стала поводом для той последней кампании, в которой — отличились все законтрактованные индийцы. Некоторые из них пожертвовали жизнью, были расстреляны, а более 10 тысяч были вынуждены страдать за тюремными решетками. Но правда, в конце концов, восторжествовала. Страдания, пережитые индийцами, стали выражением этой правды. И все же правда не победила бы, если бы не бесстрашная вера, величайшее терпение и непрерывная борьба. Если бы индийская община сдалась, а Конгресс отказался от компании, приняв налог как нечто неизбежное, ненавистная подать продолжила бы терзать з а к о т р а к т о в а н н ы х индийских рабочих и по сей день к величайшему с т а д у индийцев Южной Африки и всей Индии. 22. Сравнительный анализ религий. Причиной моего полного погружения в служение и общение стало прежде всего стремление к самореализации. Я сделал служение своей религии, поскольку чувствовал, что Бога можно обрести только через пользу, принесенную людям. Для меня служением было служение интересам Индии. Оно пришло ко мне само, я не искал его, а просто имел к нему способности. А ведь я уехал в Южную Африку ради новых впечатлений, пытаясь избежать интриг Катхиавара и заработать на жизнь. Но, как я уже упомянул, я нашел себя в поисках Бога и самореализации. Друзья-христиане пробудили во мне ненасытную жажду знаний и не оставили бы меня в покое, пожелая проявлять ко всему равнодушие. В Дурбане меня понял мистер Спенсер в о л т о н возглавлявший южноафриканскую генеральную миссию. Скоро я почувствовал себя почти членом его семьи. Разумеется, этого не случилось бы, не п о о б щ а й с я так тесно с христианами в п р е т о р и и Методы мистера в о л т о н а были весьма своеобразны. Не помню, чтобы он попытался прямо предложить мне принять христианство. Но он положил свою жизнь передо мной, как открытую книгу, позволяя мне наблюдать за каждым своим поступком. Миссис в о л т о н была добрейшей и талантливой женщиной. Мне нравилось отношение этой супружеской пары ко мне. Мы прекрасно знали о той пропасти, что лежит между нами, и никакие дискуссии не могли заполнить ее. Но даже различия между людьми… оказываются полезными там, где царствуют терпимость, милосердие и правда. Мне пришлись по душе смирение Волтонов, их упорство и преданность своему делу. Мы стали встречаться все чаще и чаще. Эта дружба не давала угаснуть моему интересу к религии. Теперь я не мог уделять столько времени изучению религиозных вопросов, сколько уделял в притории, но я отдавал занятиям почти весь свой досуг, пусть даже самый короткий. Продолжалась и моя переписка на религиозные темы. Мои поиски направлял Рэчен Пхай. Один из друзей прислал мне книгу Нармадашанкера «Тхарма Вичар». Особенно полезным оказалось предисловие к ней. Я слышал о богемном образе жизни, который вел поэт, и меня з а и н т е р е с о в а л о описанная в этом предисловии подлинная революция, свершившаяся в его сознании благодаря изучению религии. Книга мне понравилась, и я прочитал ее от корки до корки очень внимательно. С интересом ознакомился я и с трудом Макса Мюллера «Индия». Чему она может научить нас? И с изданным теософическим обществом переводом «Упанишат». В результате мое уважение к достоинствам индуизма только увеличилось, и передо мной начала раскрываться его подлинная красота. Однако при этом я не стал предвзято относиться к другим религиям. Я прочитал книгу Вашингтона Ирвинга «Жизнь Магомета и его преемников» и по н и г и р и к пророку Карлиля. Благодаря этим книгам Мухаммед предстал передо мной в совершенно ином свете. Я также прочел сборник из речения Заратустры. Чтение позволило мне лучше понять другие религии. Их изучение стимулировало желание п о з н а т ь самого себя и выработало привычку пытаться осуществить на практике то, что заинтересовало меня в процессе чтения. например Я начал заниматься йогой, применяя ее принципы так, как понял их сам. Вот только самостоятельно мне не удалось продвинуться в этих занятиях сколько-нибудь далеко, я решил возобновить их под руководством опытного наставника по возвращении в Индию. Увы, этому желанию не суждено было сбыться. Я изучал также и творчество Толстого. Краткое изложение Евангелия. Так что же нам делать? И другие его труды произвели на меня сильное впечатление. Я все глубже и глубже постигал бесчисленные возможности проявления всеобщей любви. Примерно в то же время я познакомился с еще одной семьей христиан. По их предложению начал посещать методистскую церковь каждое воскресенье. По тем же дням они приглашали меня поужинать с ними. Церковь не произвела на меня благостного впечатления. Проповеди показались лишенными вдохновения, паства выглядела не слишком набожной. Это были не собрания, преданных Богу душ, а скорее простые встречи людей, помышляющих о мирском, для которых посещение церкви было развлечением, не более чем данью традиции. Там я порой сам невольно впадал в дрему. Мне становилось стыдно, но мои друзья, грешившие тем же, облегчали своим примером мою совесть. Долго так продолжаться не могло, и скоро я отказался от посещений этих служб. Точно так же неожиданно оборвалась и моя связь с семьей, чей дом я посещал каждое воскресенье. Можно даже сказать, что меня попросили прекратить визиты. Произошло это так. х о з я й к а дома была добрая и простая женщина, но вот кругозор ее был несколько узок. С ней мы часто беседовали на религиозные темы. Как раз тогда я перечитывал свет Азии Арнольда, и однажды мы стали сравнивать жизни Иисуса и Будды. «Посмотрите, как сострадателен г а у т а м а воскликнул я. Он не ограничивается состраданием к людям, но распространяет его на всех живых существ. Разве не переполняются наши сердца любовью при мысли о том, как радостный г н е н о к сидит у него на плечах? В жизни Иисуса нет такой любви ко всем живым существам. Сравнение огорчило добрую Лиди. Мне были понятны ее чувства, а потому я поспешил закончить разговор, и мы перешли в столовую. С нами был ее сынишка, ангелочек, которому едва исполнилось пять лет. Мне всегда нравилось общество детей. Вот и с этим малышом мы сразу подружились. Но я пренебрежительно отозвал сакуски мяса на его тарелке, а затем похвалил яблоко, лежавшее передо мной. Нескушенный мальчик увлекся моими речами и тоже принялся восхвалять фрукты. А что же его мать? Она выглядела испуганной и охваченной смятением. Мне указали на мою бестакность. т Я спохватился и сменил тему беседы. На следующей неделе я, как обычно, пришел навестить семью, хотя не без некоторого трепета. Я не понял, что должен прекратить приходить сюда. Да и не считал, что для этого есть повод. Но добрейшая хозяйка помогла мне сделать выбор. «Мистер Ганди», — сказала она, — «пожалуйста, не обижайтесь, но…» «Я чувствую себя обязанно объяснить вам, что ваше общество не идет на пользу моему сыну. Теперь он каждый день неохотно ест мясо и просит фруктов, напоминая мне о приведенных вами аргументах. Это уже чересчур. Если он вообще откажется от мяса, то вырастет слабым, а, быть может, даже заболеет». Как я могу допустить подобное? Отныне вам следует разговаривать только с нами, взрослыми. На детей ваши взгляды плохо влияют. «Миссис», — ответил я, — «прошу простить меня. Мне понятны ваши родительские чувства, поскольку у меня тоже есть дети. Мы легко сможем выйти из столь неприятного положения. Рассуждение о том, что я ем и чего избегаю, ребенок воспринимает острее, чем мне хотелось бы. А посему будет лучше, если я совсем прекращу свои визиты». х т я это никак не должно сказаться на нашей дружбе. Благодарю вас». В ее словах слышалось явное облегчение.